Граф положит здесь весь цвет акберского дворянства. И какого владетеля канитабль поручил командование такой бестолочи, как графа Венлеба? Сентиментальность, что ли, заела? Все-таки он два лета оборонял Авинлеб от носинцев. «Слушаюсь, ваше высокопревесходительство», – буркнул он и, в отличие от Виконта, умчавшегося с холма радостным галопом, развернул коня и тихонько потрусил вниз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 и почти выплюнул титул «Канетабль может знать, сколько у генобцев воинов, если он там, а мы и здесь!» «Ну ничего, господа», — закончил он, оглянувшись на одобрительно загудевшую свиту. «Когда мы вернемся в Агбер, раздавив эту генобскую шан-трепа, мы поставим перед королевой несколько очень неприятных вопросов. И клянусь честью,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 «Хм, а командир их левого фланга – молодец!» Спустя где-то полчаса одобрительно кивнул герцог, уже начавший понемногу успокаиваться. Даже если граф Овенлеба и припрятал где-то тысячу-другую всадников, еще немного их удар уже ничего не решит. «Сумел таки увезти своих из нашей ловушки. Эх, надо было нацелить графа моделика на этот фланг.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 «Ваше высокопревосходительство, позвольте представить вам графа Гамеля и герцога Оржени, кандидата на пост короля Акбера от всех здоровых сил королевства».